Глава 18 Перетащили по клажу быстро. Помимо товара Дэна, Алекс с фамильярами выгрузил и свое имущество. Заодно и провел ревизию. Оказалось, что он владелец следующего ассортимента. 10 мечей средней стоимостью 500 тусклых белых эссенций и десяти кольчуг за 100 монет. В общем счете, шесть тысяч тусклых белых, и это не считая трофеев разбойников. Алекс рассчитывал продать все за как минимум 10 тысяч тусклых белых. «Спасибо, банда!» — поблагодарил он фамильяров. «Что бы я без вас делал?» Тайгер махнул хвостом. Джрак хрюкнул. гляф оскалился с облезубой улыбкой. «Крепкая мужская компания. Не хватает только булька». С помощью Джрака Алекс отправил красуна в инвентарь. Огр сам и клетку закрыл. Затем отозвал фамильяров и отправился на боковую. После ночевок на земле и деревенских тюфиках с соломой чистая мягкая постель показалась манной небесной. Едва прилег, Алекс сразу уснул. Утром снежинки решили прогуляться по городу и присмотреть себе гостиницу. С ценителями попрощались за завтраком. Хезер сказала, что пойдет в филиал гильдии. Авантюриста кормит лут, а лут зарабатывается на заданиях. На прощание леди крепко сжала Алекса в железных объятиях. «Еще увидимся, победитель и Киограф», шепнула рыжая ему на ухо. А дальше поиск гостиницы. Таковая нашлась сразу за пределами охраняемого центра. Называлась «Утка и Крышка». Странное название, но цены здесь были более чем приемлемые. Дом недавно отремонтированный, пол обеденного зала усыпан свежей соломой, подавальщицы приветливые и, хм, аппетитные. И номера тоже понравились. Внутри настоящие кровати с матрасами. И не мудрено, столица. Здесь царит бешеная конкуренция. Если хочешь процветающий бизнес, то должен соответствовать. Алекс снял для группы общие апартаменты. Лут позволял. Да и он надеялся скоро раздобыть еще денег. Всего в апартаментах три комнаты, каждой снежинки по одной. Капитан, какие на сегодня планы? спросила Ребекка, когда они обустроились. «Я пойду торговать по лавкам». Алекс взял с собой в переносной сумке один меч и одну кольчугу для демонстрации товара. «А к тебе у меня небольшая просьба, Ребекка». «Или даже большая». «Слушаю», — тут же подобралась та. «Ты можешь поискать вести о дочери Оливера Тральсона? Необходимо вернуть ей долг». «Слишком велик был соблазн потратить последние голубые камни на Булька». Лучше уж поскорее их сбыть с рук. «Сделаю», — улыбнулась Ребекка. «У меня есть знакомые аристократы в Манмоне. Высший свет в столице живет бурной жизнью. И все все друг о друге знают. Постоянные приемы и балы этому способствуют. Так что найти леди Тральсон не составит труда. То, что у Ребекки полно здесь знакомых, Алекс даже не сомневался. По-другому и быть не могло. Все же она леди Золотого холма, наследница обширных приграничных земель. Со столь влиятельной особой все хотят знаться. Только вот одно смущало. «А не опасно ли обращаться к аристократам?» – уточнил он. «О твоем приезде могут пойти слухи и сплетни. За тобой же охотятся демоны. Они нас уже нашли в Брусте, могли и до столицы отследить. Я пойду к своим верным подругам», – сказал Ребекка. «Они не болтушки. Мой приезд останется в секрете, капитан». «Хорошо», – вздохнул он. Алекс понимал, каким соблазном Ребекка подвергнется в гостях. Подруги наверняка предложат ей остаться. И леди очень сложно будет отказаться. Все же Ребекка привыкла к роскошным условиям, а не комнате в средней гостинице. Но она должна сама сделать выбор. «Я возьму с собой венгера», — сказала Ребекка. Вскоре снежинки отправились по своим делам. Помимо меча с кольчугой, Алекс прихватил также рекомендацию от медица. С бумагой влиятельного купца его не станут игнорировать другие торговцы. Как сказал Дэн, на Железной улице больше всего было лавок, торгующих оружием. Сюда Алекс и направился. Он ходил между домами и разглядывал броские вывески. Недолго думая, зашел в ближайшую. На вывеске было написано «Корн и сыновья». Звякнул колокольчик, хозяин не обернулся, так и продолжал сидеть за прилавком, тщательно обтирая тряпочкой узкий стилет. На вид он был преклонных лет, но в плечах широкий, а руки длинные и толстые, увитые мускулами, явно бывший воин. «Мое почтение, ваша милость!» — не отрываясь от занятия, — сказал Корн. «Слева мечи, справа доспехи. Посмотрите, повыбирайте. Или что-то конкретное хотите?» Алекс удивился тому, что лавочник, не глядя, признал его принадлежность к рыцарям, но, подойдя ближе, увидел свое отражение в начищенном до блеска щите. Бронзовый клык, поймав лучик света, сверкнул на груди. «Ну да, все авантюристы по умолчанию аристократы. Я хочу предложить товар. Мечи и кольчуги». Алекс поставил сумку на прилавок. «Вот образцы». Лавочник отложил стилет и заинтересованно подошел к сумке. Алекс уже вынул товар. Корн задумчиво огладил клинок. «Среднего качества», — сказал он, потом прощупал плетение кольчуги, поморщился. «Паршивое качество». Ниже среднего, — не стал спорить Алекс. Он сам понимал, что хорошая кольчуга не досталась бы ему дешевле меча. «А понимаете, почему?» — спросил лавочник. «Нормальная нательная броня плетется из колец мягкой стали, которые клепают». «Это очень трудоемкая работа. Здесь же обошлись стыковкой». «Спасибо, теперь буду знать», — либерально согласился Алекс. «Но я вам и не собирался выдавать эту кольчугу за что-то дорогое и качественное. Я согласен на приемлемую цену». «Драконий навоз, а не кольчуга», — словно не слыша продолжал морщиться лавочник. Его сильные пальцы перебирали колечки на железной рубахе, а потом вздохнул. «Но вы правы, ваша милость, на любой товар найдется покупатель. Тем же городским стражникам можно и в такой ерунде дежурить. Кольца некачественные, зато легкие». «Ну вот», — обрадовался Алекс, — «главное правильно сегментировать рынок». «Чего?» — не понял купец, вскинув косматые брови. «Говорю, главное выявить потребности населения», — поправился он. «А, верно говорите». Лавочник выпрямился во весь свой немаленький рост, почесал бритый подбородок. «Сколько у вас такого товара?» «Именно такого десять мечей и десять кольчуг. Но есть еще десяток мечей, совсем уж негодных, годящихся на переплавку разве что. А также пятнадцать копий, три лука, два арбалета», перечислил Алекс трофея разбойников. «А также чугунные горшки с сковородками около двадцати. Они из железа есть ткани». «Хм...» — почесал лавочник голову. «Столько хлама! Разбойников, что ли, пригрели?» Алекс промолчал. «В общем, ваша милость, за такие же десять мечей, если они, правда, качеством не ниже, даю семьсот медных монет. За десять кольчужных рубах — триста. За остальное оружие — хламье, Даю валом еще триста. Горшки с сковородками — тридцать. Ткани мне без надобности. Мы на Железной улице, а не на Тряпошной. Договорились, сразу согласился Алекс. Цены более чем приемлемы. Он думал, что придется торговаться, но лавочник оказался честным человеком. Весь товар сейчас находится на складе у медица. У самого медица? Удивился Корн. Ага, ответил Алекс. Видимо, друг Родрика среди лавочников местная знаменитость. Я могу привести товар за... Ваша милость, а можем мы с сыновьями сами его забрать? азартно спросил корн, блеснув глазами. Сегодня вечером, например. Можете, пожал Алекс, плечами. Я предупрежу Дэна, оплату отдадите на месте самому Дэну, либо его слуге. Благодарю, ваша милость, протянул корн лапищу. Пришлось жать в ответ. Не без опаски, но нет, не раздавил. Алекс направился наружу. Отлично прошло. Немалую роль здесь сыграла удача. Осталось найти такого же честного лавочника на Тряпошной улице, если таковая и правда есть. Алекс не успел далеко отойти от лавки корна, когда услышал крик. Кричали через несколько домов. Алекс поспешил туда. Возле лавки с петухом на двери мужчина в дорогом одеянии избивал девушку. Он пинал ее по ребрам и орал. «Пошла вон, дрянь! Пошла, я сказал!» «Вы меня обманули!» – плакала жертва. «Пожалуйста, это кинжал моего покойного отца!» «Ты сама его продала!» «Пошла!» – пинок по тонкому телу. «Пошла!» Еще на подходе Алекс видел, как пара зевак попыталась вмешаться. Их тут же отпихнули здоровые лбы, что охраняли ряженого купца. «За сотню монет! Вы обманули! Он стоит десять тысяч!» – хныкала избитая девушка, обеими руками вцепившись в голень купца. «Пожалуйста, верните! Папа умер, нам с сестрами нужны деньги на пропитание! Тогда идите в бордель! Я-то при чем?» Хмыкнул купец, и его лбы басисто заржали. «Кинжал продан! А то, что ты дура, я не виноват!» Алекс уже хотел оттащить купца за бороду от бедной девушки, но вмешались городские стражники. Алекс встал рядом и следил за разбирательством. Подошел громадный корн. Лавочник тоже косился на участников инцидента. «Что за звериная жестокость?» — прорычал Алекс. «Жиг-жидяк!» — с презрением сказал Корн. главная, паскуда и свинья на железной. Продает паршивые железки, как лучшую сталь, или, как сейчас, за бесценок обдирает бедный люд». Стража к тому времени закончила. Девушку, конечно, вызвали из-под туфли купца Жидика, но на этом все и закончилось. Бедняжка кинулась к ним, Просила, умоляла. На жалобы девушки стражники лишь развели руками и сказали, что раз сами продали, то значит продали. Жедяк же с победной ухмылкой ушел в свою лавку. Лбы последовали за нанимателем. Девушка осталась стоять и ронять слезы. Собравшийся на представление народ расходился. Но то, что окончательно доконало Алекса, так это послесловие жедика. Напоследок он выглянул из-за двери, и бросил в девушку ржавую медную монету. «Так и быть, ты бело мое сердце. Вот тебе еще медяк вдовесок оплаты, ха-ха!» И смеясь ушел, свинья. Застыв, девушка смотрела на упавшую в дорожную пыль монету. В глазах слезы, на лице размазанная грязь. Кто знает, может быть, она нагнулась бы и взяла издевательскую подачку. Но Алекс поспешил к жертве мошенника. «Госпожа, а как выглядит кинжал вашего отца?» Она вздрогнула, обернулась. «Что?» — она заморгала. «Расскажите», — попросил Алекс тихо. Она поджала губы и прошептала. «Широкий клинок и черная рукоять с яблоком в виде головы льва. Отец его на турнире заслужил, выбив из седла племянника короля». «Турнире? Так вы леди?» Девушка всхлипнула. «Леди Портари, простите». Униженно заплакав, Она быстрым шагом пошла дальше по улице. Алекс пораженно смотрел ей вслед. Чтобы аристократка так унижалась? ползла по земле и молила? Значит, дела у них правда плохи. Скорее всего, рот не слишком знатный и из потери кормильца обеднел. Алекс перевел взгляд на вывеску с петухом. Ему захотелось наказать этого же дика. Но как? Идея пришла в голову сама собой. Подумав и пораскинув мозгами, он поспешил на тряпочную улицу. Завернув в первую приличную на вид лавку, посмотрел ассортимент на витрине. По вкусу пришелся камзол с капюшоном. «Не слишком дорогой, но на вид и не скажешь. Богатый дворянин может запросто в такой одеться». Вместе с камзолом Алекс прикупил еще и платок с орнаментом, такой он видел у Ханши. Затем вернулся в гостиницу. Рыбекки с Венгером пока еще не было. До сих пор разведывают в знатных усадьбах. В самой большой комнате Алекс открыл инвентарь, с помощью Джрака освободил десяток красунов, а вместе с ними — Зефирку с Голиафом. Сладкое, согласны ли твои бойцы побыть некоторое время в облике колюще-режущего оружия?» — обратился он к крыске. Альбиноска не стала уточнять у своих, просто кивнула. «Тогда вам следующее задание». «Сейчас вы обратитесь в мечи рапиры, а ночью сбежите из того помещения, в котором окажетесь. Сбегать будете, когда вокруг никого не будет. Вы должны быть незаметны, понятно?» Крыска снова кивнула. «И еще, если где-то рядом будет кинжал с навершием в форме головы льва, прихватите и его». Новый кивок. В багровых глазках понимания. «Вот она сила прокачанной разумности». Можно делегировать руководство столь сложными заданиями. Активация трансформации, все красуны. Моментально монстры обратились в тонкие рапиры с кольцевыми гардами. Только Голиаф стал топором. Алекс быстро переоделся в камзол. Намотал на лицо платок, натянул капюшон так, чтобы не торчали светлые волосы. Затем сгреб рапиры в охапку, выровнял их, обмотал веревкой. Все убрал в специальную кожаную сумку для габаритных вещей, Туда же запихнул Голиафа. Через пять минут Алекс уже втаскивал тяжелую сумку в лавку с петухом. Жидяк сразу выскочил из-за прилавка. «Ваша милость, чем могу служить?» Тоже клык увидел. «Нет, Алекс его не надел, значит, по-дорогому камзолу определил. Товар вам привез на продажу». Алекс, подняв сумку, вывалил на прилавок рапиры с топором. «Артефактное оружие. За сколько возьмете?» Жидяк выпучил глаза. Чуть ли не облизнувшись, подскочил обратно к прилавку, быстро глянул назад. Дверь закрой. Тут же из тени вышел лоб, которого Алекс не заметил. Звякнул запираемый звонок, и только тогда жедяк взял в руки топор. Удержал он его, правда, с трудом, чуть не свалился. Алекс мысленно хмыкнул, а глаз у купца наметан. Схватил самое смертоносное оружие. «Что оно делает?» – заплетающимся языком спросил жедяк. «Сталь необычная?» «Не вполне стандартная», — поправился он. «Далеко не каждый рискнет с ней выходить в бой». Алекс усмехнулся в платок. «Конечно, нестандартная. Это сталь, перевоплощенный красун -гигант. «Да?» — Алекс сделал испуганные глаза. «Ну, хоть одну голубую он стоит?» «Не знаю, не знаю», — покачал головой жидяк. «Разве что только одну и стоит». «Яркую?» — с надеждой спросил Алекс. «Вы шутите?» — хохотнул жидяк. «Это же полный нестандарт». «Ни один воин королевской армии в руки не возьмет. Мы же не северяне, чтобы топорами махать. Да и рапиры эти!» Он глянул блестящими от жадности глазами на идеально ровные черные и серые узкие клинки. «У нас не распространены. Даже не знаю, кому их предлагать». Он сделал расстроенное лицо. «Но кому-то же можно?» Разволновался Алекс и с опаской взглянул на дверь. Его будто бы случайный взгляд не ушел от внимания ждика. «А откуда вы взяли оружие?» — сочурив глаза, спросил купец. Алекс помялся. «В наследство досталось от отца. Он воевал на пограничье, монстры напали. И как бы в опровержении очередной взгляд на дверь». «А что же вы так волнуетесь, ваша милость?» — ухмыльнулся жидяк. «Дверь закрыта, никто сюда не вторгнется. И правда». «А что, есть кому за вами гнаться?» — с прищуром спросил торгаш. «Нет-нет, конечно», — Алекс смутился и протянул руку к мечам. «Так вы берете или мне дальше по улице попробовать?» «Погодите, погодите», — сразу же заторопился жидяк. «Хорошо, я возьму. Не факт, что выгорит и покупатель захочет брать эти рапиры с топором, но я так и быть попытаюсь. Из уважения к вашему отцу, герою королевства». «Спасибо, господин», — растрогался Алекс. «Как я сказал, товар совсем не стандартен, Несмотря на вычурное исполнение, продолжал втирать жидяк. «Поэтому красная цена за каждый голубой тусклый. Не благодарите». «Как же не благодарить?» — загорелся Алекс. «Спасибо вам огромное». Жидяк ушел в другую комнату и вскоре вернулся со светящимся кристаллом. Алекс прищурился. Система показала, что там ровно двенадцать голубых тусклых. Не обманул жидяк хоть в чем-то. Алекс быстро взял кристалл, лоб отпер дверь, и он выскользнул, не оглядываясь. Осталось дождаться ночи для отмены техники. Алекс представил выражение купца, когда он заглянет в лавку, а дорогой товар, который он приобрел за бесценок, просто исчез. Алекс был доволен собой. Пускай он развел жедика на относительно небольшую сумму, но какую-то расплату мерзавец получил. Вдобавок, возможно, зефирке попадется артефактный кинжал той бедняжки.